Когда Ренса вышел из застоявшейся без кучера кареты, Тави заметил его лишь в последний момент перед тем, как тот размахнул со своей могучей рукой. Тави выставил обе руки, но удар его противника, усиленный фуриями, оказался слишком мощным, и Тави отлетел к каменной стене громадного особняка. Ему удалось не удариться головой, не сломать плечо, но он всё равно рухнул на землю. Он почувствовал во рту привкус крови и увидел, что Ренса стоит над ним в своей коричневой тунике, свинячьи глазки прищурены... Обе руки размером с окорока, сжаты в кулаки. Кто-то захихикал, и Тави, повернув голову, увидел, что из того же укрытия к нему направляется Вариан. «Отличный удар!» — заявил он. «Ты только посмотри на него!» «Да моё, он сейчас заплачет!» Тави проверил, как действуют руки и ноги, затем, опираясь о землю, встал. Его страх, беспокойство и унижение превратились в нечто, составленное из острых краёв и зазубренных клинков. Его тете угрожала опасность, Вполне возможно королевство в опасности. А два высокомерных болвана выбрали этот момент из всех возможных, чтобы помешать ему исполнить свой долг. «Вариан, у меня нет времени на глупости», — спокойно сказал Тави. «Тебе не придётся долго ждать», — насмешливо сказал Вариан. «Я перенёс нас двоих сюда, но скоро здесь будет Бренсис, который хочет поговорить с тобой о твоём возмутительном поведении, когда ты заявился без приглашения в его дом». Тави выпрямился и повернулся лицом к Вариану и Рэнса. Когда он заговорил, он услышал чужой голос, жёсткий, холодный и властный. Упирайтесь с моей дороги! Оба!» Ухмылка сползла с лица Варриена, и он удивлённо моргая уставился своими маленькими голубыми глазками на Таве. Помолчав, немного он собрался что-то сказать. «Ещё раз откроешь рот!» – предупредил его тем же ледяным тоном. «Я сломаю тебе челюсть! Отойди в сторону!» На лице варина появился страх, который тут же сменил гнев. «Ты не имеешь права так со мной разговаривать, Мал!» Тави выбросил вперёд ногу в сапоги и силой врезал ему в живот. Варен сложился пополам, прижимая к животу руки. В следующее мгновение Тави схватил его за волосы и, воспользовавшись всем весом своего тела, прижал камням мостовой, так что их общий вес обрушился на подбородок Варена, Раздался противный треск, и Варен завопил от боли. Тави снова вскочил на ноги, и его наполнили дикий восторг, ордость победы... Рэнсо бросился вперёд и попытался нанести Тави удар, но тот нырнул под его руку и нанёс ему вертикальный удар кулаком, одновременно выбросив вперёд ногу. Вся сила его тела сосредоточилась на челюсти Рэнсо, голова которого дёрнулась назад и вверх, но он не упал. Покачиваясь и удивлённо моргая, Рэнсо замахнулся громадным кулаком, собираясь нанести Тави ответный удар. Тави сжал зубы, сделал шаг в сторону и врезал ему ногой по колену, Послышался громкий треск, Рэнсо взвело упал с проклятиями, прижимая руки к повреждённому колену. Тави выпрямился и посмотрел на пару задир, которые мучили его, а теперь катались по земле и выли от боли. Их крики уже начали привлекать внимание жителей близлежащего особняка и прохожих, кто-то уже наверняка вызвал гражданских легионеров, и Тави знал, что они скоро будут здесь. Вопли варена превратились в стоны боли, состояние Ренса было не лучше, но он сжал зубы, пытаясь держать крики, и они вырывались, словно жалобы раненого животного. Тави посмотрел на них. Он видел ужасные вещи во время второго кальдеронского сражения, видел, как дорога ехал на своём громадном гарганте по морю сгоревших или истекающих кровью трупов маратов, когда раненые кричали от боли, глядя в бесстрастное небо. Он видел тучи воронов Алеры, которые спускались на поле боя, чтобы пировать на телах мёртвых и умирающих солдат, маратов и алеранцев, не обращая внимания на то, что некоторые из их жертв ещё были живы. Тави видел красные от крови стены гарнизона, видел растоптанных, задушенных, проткнутых пиками мужчин и женщин, сражавшихся за свою жизнь, и ему довелось бежать по тёплым ложам крови, залившим поле сражения. Некоторое время его преследовали кошмары, сейчас они приходили реже, но он ничего не забыл. Слишком часто он ловил себя на том, что вспоминает ужас этого сражения, охваченный отвращением и одновременно зачарованный жуткими картинами. Тави видел страшные вещи — Он смотрел им в лицо, он их ненавидел, и они продолжали приводить его в ужас, но он принял факт существования жутких разрушительных сил, не позволив им управлять его жизнью, но здесь всё было иначе. Во время второго кальдронского сражения Тави никому не принёс вреда, но боль, которую сейчас испытали Ренца и Вариан, он причинил им собственными руками, по собственной воле, и это было его решение. В том, что он с ними сделал, не было ничего достойного, и ему нечем было гордиться – Ослепительная радость, охватившая его во время короткой жестокой драки с ними, исчезла. Он в каком-то смысле ждал этого момента, ждал мгновения, когда сможет использовать своё умение против тех, кто заставлял его чувствовать себя беспомощным и ничтожным. Тави ожидал, что испытает удовлетворение, будет гордиться своей победой, но вместо этого ощутил лишь пустоту, заполненную тошнотворным отвращением Он ещё никого так сильно не бил, и каким-то непостижимым образом ему казалось, что он испачкался в грязи, словно лишился чего-то очень важного, о существовании чего до сих пор не знал. Ему приходилось драться с другими мальчишками, иногда сильно, лишь так он мог одержать над ними верх. Только отчаянно сражаясь, мог лишить их возможности использовать против него своих фурий, но он поступал так исключительно в тех случаях, когда другого выхода не было. Поэтому он их бил, иногда жестоко, За несколько секунд он вспомнил боль страдания, которые ему пришлось перенести за прошедшие годы. Это было необходимо, но совсем неправильно. «Извините», — тихо сказал Тави, хотя и вот он всё ещё оставался ледяным. «Мне очень жаль, что пришлось это сделать». Он собрался ещё что-то сказать, но тряхнул головой, отвернулся и помчался в сторону особняка Сыра Надуса. Он разберётся с обвинениями гражданского легиона, когда убедится, что с его тётей всё в порядке». Но не успел он пробежать нескольких шагов, как камни у него под ногами вздыбились, и его сила отбросила на ближайшую стену. Это произошло стремительно и без предупреждения. Этави ударился головой о камень, ослепнув от посыпавшихся из глаз искр. Он почувствовал, что падает, попытался встать, но чету рука грубо схватила его и легко швырнула на землю. Он пролетел несколько футов и рухнул на камни. А через некоторое время у него прояснилось перед глазами. Он поднял голову и понял, что оказался в тёмном тупике между дорогой винной лавкой и магазином ювелира. Каким-то необъяснимым образом вокруг него начал сгущаться туман, Тави заморгал, но туман становился всё гуще и вскоре окутал его лицо. Тави встал на колени и тут увидел, что над ним стоит колар Бренсис младший в великолепном камзоле серо-зелёного цвета с металлической диадемой на голове, украшенной зелёным камнем и парадных драгоценностях на руках и шее. Волосы Брэнсиса были заплетены в косу, какие носят воины в южных городах. На поясе висели меч и кинжал. В сузившихся злых глазах горел опасный огонь и нечто необъяснимое, чему Тави не мог найти имени. «Итак», — тихо сказал Брэнсис, в то время как туман продолжал сгущаться, «Ты решил посмеяться надо мной и пробраться на в моего отца? Решил, будто это будет весело, да? Может, даже вина выпил? И стащил что-нибудь ценное?» «Я доставил письмо от первого лорда», — с трудом сказал Тави. Впрочем, он мог и не утруждаться. «А теперь выясняется, что ты напал и ранил моих друзей и любимых спутников, хотя, думаю, ты заявишь, мол, тебя научил это сделать первый лорд, так, трус?» Бренсис, ты тут ни при чём», — сквозь тиснутые зубы сказал Тави. «Очень даже причем, проречал Бренсис. Туман уже превратился в густое одеяло и окутал их так плотно, что Тави видел лишь на пару шагов перед собой. Мне твоя наглость надоела. Бренсис вытащил меч, затем взял кинжал в левую руку. С меня хватит. Тави посмотрел в глаза Бренсиса, в которых было огонь, и поднялся на ноги. Не делай этого, Бренсис. Не будь дураком. Я не позволю, чтобы со мной в таком тоне разговаривал урод, у которого нет ни одной фурии. Взревел Бренсис и бросился на Тави, намереваясь вонзить меч ему в живот. Тави вытащил свой кинжал, сумел отбить им атаку Брэнсиса и оттолкнул острие его клинка в сторону. Но он знал, что ему просто повезло. Как только Брэнсис начнёт отчаянно размахивать своим оружием, его маленький кинжал окажется совершенно бесполезен, поэтому Тави отскочил назад, отчаянно пытаясь найти выход из тупика. Его не было. «Голопый урод!» — улыбаясь, заявил Брэнсис. «Я всегда знал, что ты левая ванюча свинья!» «Сюда уже идут гражданские легионеры!» «Ответил Тави дрожащим голосом. «Мне хватит времени!» «Сказал Брейнсис. «В этом тумане никто ничего не увидит!» Его глаза горели безумной радостью. «Какое удивительное совпадение, что всё произойдёт именно сейчас!» Он снова бросился в атаку, направив сверкающий клинок на Тави. Тави поднырнул под него, но Брейнсис поднял ногу, намереваясь ударить его в голову. Тави удалось принять удар на плечо, но он был усилен фуриями, и Тави покачнулся». Только стена лавки ювелира остановила его падение, мир вокруг начал отчаянно вращаться, а Брэнсис поднял меч, готовясь нанести ему сильный смертоносный удар. Сработал инстинкт, и Тави сумел увернуться от опускающегося меча, но почувствовал обжигающую боль в левой руке. Он замахнулся кинжалом, целясь в правую руку Брэнсиса, но тот легко с презрительной ухмылкой избежал удара. Затем он поднял руку, шевельнул запястьем, и сильный порыв ветра швырнул Тави на землю отбросил его вдоль переулка к стене тупика, Он попытался подняться на ноги, но ветер прижал его спиной к стене, из камня появились уродливые бесформенные руки и схватили его запястье и ноги железной хваткой. Брэнсис спокойно подошёл к Тави и с хитрым видом уставился на него. Он убрал кинжал и спокойно влепил Тави пощёчину, затем тыльной стороной ладони ударил его по другой щеке. Его удары, нанесённые ладонью, были сильными, словно он бил Тави кулаками, и весь мир сузился до тоннеля, заполненного высоким надменным колором бренсисом младшим «Поверить не могу, насколько ты глуп. Неужели ты решил, будто можешь оскорблять и бросать мне вызов снова и снова? Неужели ты в самом деле рассчитывал, что тебе это сойдёт с рук? Ты не что, и никто, ты не маг, даже не гражданин. Всего лишь любимая собачка, выжившего из ума старика!» Бренсис прижал кончик своего меча к щекетаве, и тот снова почувствовал сильную боль, кровь потекла по лицу. Бренсис не сводил глаз с Тави. Его глаза показались Тави странными, зрачки были слишком большими, а лицо блестело от пота, и за рта не сло Тави сглотнул и заставил себя думать. Бренсис ты выпил!» сказал он. «Ты пьян, ты принимал наркотики, и не понимаешь, что делаешь!» Бренсис снова влепил ему две унизительные пощечины. «Позволю себя с тобой не согласиться!» У Тави кружилась голова, внутри всё сжималось. «Брэнсис, остановись и подумай! Если ты...» На сей раз Брэнсис ударил Тави кулаком в живот, и хотя он успел напрячь мышцы и выдохнуть одновременно с ударом, чтобы смягчить его, он оказался таким сильным, какого Тави ещё испытывать не доводилось. «Не смей говорить о мне, что я должен делать!» Завяжал бренсис побледнев от ярости. «Ты будешь делать то, что я тебе скажу, и умрёшь тогда, когда я пожелаю!» Он облизнул губы и сильнее сжал меч. Ты даже представить себя не можешь, как долго я этого ждал. В тумане за спиной Бренсиса послышался звон стали, покидающей ножны. Забавно, но я тоже этого ждал, сказал Макс, вышел из тумана, держа в руке легионерский меч. Бренсис замер и, не убирая меч, отщекотави, оглянулся через плечо. Отойди от него, Бренсис, сказал Макс. Губы Бренсиса искривила насмешливая ухмылка О, боледок, нет, Антилар, это ты отойди. «Уходи, иначе я прикончу твоего дружка-уродца!» «Ты сказал, что в любом случае собираешься его прикончить», — заявил Макс. «Неужели ты считаешь меня полным идиотом?» «Отойди назад!» — завопил Бренсис. «Я его убью! Прямо сейчас!» «Не сомневаюсь, что убьёшь!» — совершенно спокойно сказал Макс. «А потом я убью тебя, и ты это знаешь. Поэтому будь умницей! Уходи!» Тави увидел, что Бренсис начал дрожать, его глаза метались между ним и Максом, широко раскрытые, красные горящий отчаянным диким огнём, а в следующее мгновение он вдруг прищурился. «Макс!» — крикнул Тави, пытаясь предупредить друга. В тот же момент Бренсис отвернулся от Тави, вытянул вперёд руку, узкий переулок наполнился огнём и разразился жуткий смертоносный ураган, возникший из ниоткуда и набросившийся на Макса. Целое мгновение Тави ничего не видел, потом внутри пламени появилась тень, тёмная, скорчившаяся, с поднятой рукой, чтобы защитить глаза». Огонь мгновенно погас, и Тави обнаружил, что Макс стоит на одном колене, прикрывая левой рукой глаза и сжимая в правый меч. Его кончик раскалился до красна, одежда Макса кое-где почернела и сгорела, но он явно не пострадал, и снова вскочив на ноги, направился к Брэнсису. Маг бы придумать что-нибудь получше», — спокойно сказал он. бренсис повернулся спиной к Тави и с речанием уставился на Макса, Затем он махнул рукой, камни мостовой начали вырываться из земли и полетели в Макса тяжёлым, смертельно опасным облаком. Макс поднял левую руку и с мрачным выражением на лице сжал её в кулак. Одна из каменных стен переулка тут же превратилась в воду и встала перед Максом, защищая его от камней. Они ударились в землю, не долетев до него, и рассыпались на мелкие осколки. Через секунду стена вернулась в своё обычное состояние. Макс опустил руку, продолжая идти вперёд. Бренси снова заречал и из земли начали вырываться новые камни. На Сирос было намного больше, но Макс сделал резкий жест и небольшой штабель дров, аккуратно сложенную одной из стен, и дюжина поленьев, каждая толщиной из бедро Тави, неожиданно ожили, изогнулись и помчались в сторону бренсиса. Бренсис выпустил камни, которые начал поднимать, и его меч превратился в сверкающую паутину. Каждую из поленьев он разрубил пополам, во все стороны полетели куски дерева. Макс бросился вперёд, держа в руке меч, и Брэнсис с отчаянным криком ярости и страха пошёл ему навстречу. В переулке раздался звон стали, искры расцветали в облаках огненного дождя там, где клинок встречался с клинком. Они сталкивались, затем противники скользили мимо друг друга, поворачивались, снова поднимали оружие, и их движения были изящные, отточены точно движения искусных танцоров. Тави заметил, как после третьего выпада на лице Макса мелькнуло изумление. Он был умелым фехтовальщиком, но, видимо, недооценил колора Брэнсиса, который оказался равным ему по силе противникам. Они сделали ещё несколько выпадов, звенела сталь, но крови так и не было. А потом Брэнсис, стоя лицом к Тави, мерзко улыбнулся, поднял руку и выбросил её в сторону Тави, с кончиков его пальцев соскользнул огонь и помчался к беспомощному парню. «Нет!» – закричал Макс, повернулся, взмахнул рукой, и перед Тави возникла стена ветра, которая остановила пламя, прикрыв Тави, точно щитом, хотя воздух стал таким горячим, что он обжигал лёгкие. «Макс!» — завопил Тави. Брэнсис вонзил свой сверкающий меч Максу в спину, и его кончик вышел у него из живота.